Это книга мой личный дневник. Я писал его в самый трудный период своей жизни с декабря 1987 года по июнь 1988. Это было время невероятной душевной боли и отчаяния, когда я сомневался, а выживу ли я. хорошилось всё мои представления о себе желание и сила любить и служить ощущение что я любим надежда на исцеление моя вера в бога это был полный крах я писатель рассказывающий о духовных материях известный как человек который любит бога и несёт людям надежду Оказанся раздавлен и в беспросветной тьме. Что же произошло? Я столкнулся лицом к лицу со собственной ничтожностью. Как будто всё, что давало смысл моей жизни, было отдёрнуто, и передо мной оказалась бездонная пропасть. Удивительно, что всё это случилось вскоре после того, как я обрёл свой истинный дом. После долгих лет академической жизни в университетских городках, где мне никогда не удавалось ощутить себя по-настоящему дома, я оказался в общине ковчег, в которой живут люди с ограниченными умственными возможностями. Там меня приняли с распростёртыми объятиями. Онедирил его вниманием и сердечностью, о которой я мог только мечтать. Я попал в атмосферу любви, как нигде более подходящую для духовного личностного роста. Всё складывалось превосходно. Как вдруг я ощутил, что буквально разваливаюсь на части. Как будто мне нужно было надёжное место, чтобы дойти до дна. Убегай от своей раны. Внутри у тебя есть дыра. Она как бездна. Ты никогда не сможешь ее заполнить, ведь нужды твои неистащимы. Нужно неустанно вести работу вокруг нее, чтобы она постепенно затянулась. Дыра эта столь велика, а мука твоя так сильна — Что всегда будет искушение бежать от неё. Есть две крайности, которых следует избегать. Позволить боли полностью поглотить тебя или всячески отвлекать себя, чтобы даже не приближаться к грани, которая наждается в отчаянии. Держись обетования. Не изливай душу всем и каждому. Ощущение отверженности только усилится. Люди не могут дать того, о чём тоскует твоё сердце. Чем больше вы будешь ожидать от окружающих, рассказывая им о своей одинокости и оставленности, тем большим посмешищем будешь себе казаться. Тебе нужно закрыться для внешнего мира. чтобы твоя боль повила тебя внутри собственного сердца и сердца Бога. Господь дарует тебе тех людей, которые смогут разделить твою муку и подвести ближе к подлинному источнику любви. Бог верен своим обещаниям. Ещё здесь на земле найдутся те, кто примет и полюбит Но случится это совсем не так, как ты ожидаешь. Не вслед за твоими нуждами и желаниями. Тем не менее, это будет та любовь, которая наполнит сердце и уталит твою клокочущую жажду. Больше уповать не на что. Всё остальное может быть у тебя вот нето. Верой держись обещанного. Эта вера исцелит тебя. Перестань угождать. Ты должен отойти от отца и других подобных ему авторитетов. Хватит смотреть на себя их глазами и добиваться того, чтобы они гордились тобой. Всю жизнь ты старался угождать важным для тебя людям, давая им право определять, кто ты есть. Мне нужно видеть лишь плохое в тех отношениях. Ты стремился верить в свое сердце другим людям, и у тебя это получалось легко и быстро. Но сейчас пришло время отказаться от всех этих самодельных подпорок в виде чужих мнений и поверить, что взгляда Бога для тебя достаточно. Перестань угождать людям. Верни себе свободу самому определять, кто ты есть. Доверяй внутреннему голосу. Хочешь ли ты подлинного обращения? Жаждешь ты преображения? Или ты одной рукой крепко держишься за старые привычки, а другой протягиваешь к людям, чтобы они помогли тебе измениться? Обращение это не то, чего можно достичь собственными усилиями. И сила воли здесь ни при чем. Нужно довериться внутреннему голосу, который указывает путь. Этот голос тебе хорошо знаком. Ты часто вслушиваешься в него. Но стоит тебе ясно понять, к чему он зовет, как ты тут же начинаешь задавать вопросы, выдвигать возражения и искать чужого мнения. Потому что ты запутываешься в бесчестиенах и часто противоречивых мыслях, чувствах и взглядах. Ты теряешь связь с Богом, говорящим в твоём сердце. Ты ставишь себя в зависимость от всех тех людей, которых позвал на помощь. Лишь не отступай на следы за голосом, который звучит в сердце, ты сможешь действительно познать новую жизнь. исполненную свободой и радости. Обрати свой плач в умоту. В тебе произошёл разрыв между божественным и человеческим. В тебе есть глубины, которым ведамы воля Бога, его путь и его любовь. Но твоё человеческое начало отрезано от них. Все твои земные потребности в любви и внимании и утешении живут сами по себе, вдали от святилища твоего сердца. Твое призвание позволить этим разобщенным частям твоего «я» вновь слиться воедино. Нужно постепенно отказаться от плача внешнего, когда ты взываешь к людям в надежде, что они восполнят твои потребности. Ты должен обратить свои мольбы внутрь, в то место, где ты можешь позволить Богу держать тебя и нести. Знай, что он откроется тебе в облике тех людей из твоей общины, которые любят тебя. Один человек не в состоянии ответить на все твои запросы. А вот община способна понести тебя. В братстве веры ты можешь познать, что как бы глубоко ни было твоё страдание, всегда есть человеческие руки, которые будут держать тебя, являя верность и любовь Бог. Всегда возвращайся к незыблемому основанию. Ввей в то, да которое приходит в ответ на твой вопрос. Любишь ли меня? Выбирай это да, даже если не ощущаешь никакой любви. Тебя переполняет увлечение, фантазии и настойчивое желание окунуться в мир удовольствий. Но ты уже знаешь, что на этом пути не обрести ответы на самый сокровенный вопрос. Не найти его, перебирая события прошлого или погружаясь в чувство стыда и вины. Все эти попытки заставляют тебя только попусту себя растрачивать и всё дальше уходить от той скалы, на которой возведён твой дом. Ты должен верить в это место, которое незыблемо и где ты можешь сказать да Божьей любви, даже если не ощущаешь её. Сейчас ты не чувствуешь ничего, кроме пустоты и неспособности сделать выбор. Продолжай повторять: Бог любит меня. Его любви мне достаточно. Тебе нужно выбирать это твёрдое основание вновь и вновь и возвращаться к нему после каждого падения. Установи границы для своей любви. Столкнувшись с границами других людей, Извини, но я не могу сделать это для тебя. Ты ощущаешь себя отвергнутым. Ты не можешь согласиться с тем, что другие не в состоянии дать тебе всё то, чего ты от них ждёшь. А ты жаждешь безмирной любви, безграничного внимания и бесконечной отдачи. А чаще ты так страдаешь из-за того, что никогда не определял границы собственной любви. Ты отдавал все что хотели от тебя другие они просили еще ты давал еще пока не доходил до полного изнеможения и ощущения что тебя просто использовали лишь установив собственные границы ты сможешь признавать и уважать чужие и даже быть за них благодарна в общении с теми кого ты любишь и Твои запросы всё больше возрастают. В конце концов, они настолько подавляют дорогих тебе людей, что те вынуждены бежать от тебя, чтобы выжить. Перед тобой стоит задача научиться самому заботиться о себе, так чтобы твои потребности оставались в твоих границах, а не захватывали тех, кого ты любишь. Любовь будет действительно обоюдной, когда каждый будет принадлежать себе в полной мере и сможет оставаться собой, отдавая себя другому. Значит, чтобы действеннее отдавать себя и в большей мере отвечать за свои нужды, тебе нужно научиться устанавливать границы своей любви. Давай даром. Твоя любовь в той мере, в какой она исходит от Бога, не приходящая. Можно считать постоянство своей любви божьим даром. Тогда ты можешь отдавать эту неизменную любовь другим. И если кто-то больше не любит тебя, это не значит, что и ты перестаёшь любить. Возможно, на человеческом уровне и нужно что-то поменять. Но на уровне божественного ты можешь оставаться верен своей любви. Придёт время, когда ты сможешь любить свободно, ничего не ожидая взамен. Также придёт время, когда ты будешь способен принимать такую любовь. Ведь часто люди предлагают тебе свою любовь, но ты не признаёшь её. Тот, козлищет неё, потому что ждёшь любви только от тех, кому дал свою. Величайший парадокс любви в том, что свободная она станет лишь тогда, когда ты утвердишься в том, что ты возлюбленная и дитя Божие, определишь границы своей любви и тем самым обоздаешь свои запросы. Тогда ты сможешь отдавать свою любовь и дар. Приди домой. Есть две истины, которых тебе нужно твердо держаться. Первая. Бог обещал, что ты обретешь ту любовь, которую ищешь. Вторая. Бог верен своему обещанию. Итак, перестань скитаться по миру. Вместо этого вернись домой и... И верь, что Бог восполнит все твои нужды. Всю свою жизнь ты бегала в поисках любви, которой жаждало твое сердце. Пришло время окончить этот бег. И что Бог даст тебе эту всеобъемлющую любовь. Прежде чем умереть, ты познаешь глубочайшее удовлетворение, которого только можно желать. Поэтому перестань блуждать. Начни доверять и получать. Дом это место, где ты в полной безопасности и где можешь получить то, чего так желаешь. Тебе понадобятся люткие руки, способные удержать тебя, чтобы ты снова не убежал. Но когда ты придёшь домой и останешься там, ты обретёшь любовь, которая даст покой твоему сердцу. преме ограниченность других людей. Ты по-прежнему слушаешь тех, кто, как тебе кажется, отвергает тебя. Но они говорят вовсе не о тебе. Они свидетельствуют о собственной ограниченности, признавая свою нищету перед лицом твоих потребностей и желаний. Они всего лишь просят твоего сострадания. Все эти люди не утверждают, что ты плох, отвратителен или ничтожен. Они говорят лишь о том, что ты просишь того, чего не дать ни в силах. Своим поведением они показывают, что им нужно отойти от тебя, чтобы сохранить душевный мир. Но видя в том, что ты воспринимаешь их вынужденное отдаление как отвержение тебя, Как же жаль, что ты не слышишь в нём зова вернуться домой, чтобы там в полной мере ощутить себя возлюбленным. Верь в место единения. Ты призван жить в ином месте, за пределами твоих настроений, страстей и чувств. Пока твоя жизнь проходит в гуще собственных переживаний, ты по-прежнему будешь страдать от одиночества, ревности, гнева, негодования и даже ярости. Потому что именно эти чувства – самая естественная реакция на отвержение и оставленность. Тебе нужно поверить, что в тебе есть и другое место. Туда хотят привести тебя духовные наставники. Тебе нужно поверить, что в тебе есть и другое место. И там ты можешь быть в безопасности. Было бы неправильно думать, что эти глубины находятся вне твоих эмоций и чувств и страстей, как будто там отсутствуют все человеческие переживания. Лучше представить это место как центр твоего существа, твое сердце, где все твои чувства и эмоции сходятся в истины. Вот отсюда ты можешь верно чувствовать, верно думать и действовать. Вполне понятно, что эти глубины вызывают у тебя страх. Ты так мало знаешь о них. Временами ты вылавливал свет, исходящий оттуда, иногда даже туда заходил, но большую часть времени ты пребывал среди своих чувств, эмоций и страстей, среди которых пытался найти радость в внутреннем и. Вто может и ещё не уверился окончательно, что это тот самый центр твоего существа, в котором обитает Бог, и где он держит тебя в своих руках. Ты опасаешься, что на самом деле это место истины бездонная пропасть, где ты потеряешь всё, что имеешь, и кем являешься. Поверь, что Бог источник жизни, жаждет обнять тебя и дать покой. Ты можешь посмотреть на эти глубины как на место единения, где ты обретаешь целостность. Сейчас в тебе проявляется внутренняя раздвоенность. Кажется, что все твои эмоции, страсти и чувства существуют отдельно от твоего сердца. Желания тела идут вразрез с временами глубинами потребностями. А мысли и мечты обособлены от духовных исканий. Ты призван к внутреннему единству. Об этом говорит тайна воплощения. Слово стало плотью. Так появилось новое место, где все твое соединяется со всем, что Божье и обитает вместе. Когда ты обретешь эту целостность, ты придешь и к подлинной свободе. Доверяй своей интуиции. Сейчас ты переживаешь необычное время. Ты сознаёшь, что твоё призвание идти к уединению, молитве, неприметности и величайшей простоте. Ты понимаешь, что на какое-то время нужно умерить всякую деятельность. Ограничить телефонные разговоры и переписку. Ты уже знаешь, что исполнение горячего желания иметь близкого друга, совместное служение и творческую работу не принесёт тебе того, чего ты хочешь на самом деле. Сейчас ты впервые ощущаешь одновременность самого желания и его бесплодность. С одной стороны, ты осознаёшь, что ничто, кроме Божьей любви, не способно ответить на твои внутренние запросы. С другой тяга к другим людям и различным делам по-прежнему сильна. Такое впечатление, что мир соседствует в твоей душе с отчаянием, и тебя одинаково влечёт как внешняя деятельность, так и молитвенное созерцание. Доверяй той ясности, с которой открывается новый путь. Тебя больше не пугает мысль, что, возможно, придется жить вдали от друзей, напряженной работы, свежие газеты и увлекательных книг. Тебя уже не так тревожит, что скажут другие люди, что они подумают или сделают. Даже вероятность того, что вскоре ты будешь забыт и потеряешь связь с миром, больше не огорчает тебя. Молитва идет легко. Какое благословение! Молитва идет легко. Окружающие собираются в театр, балетную студию или в гости, а ты не чувствуешь себя брошенным, когда они не зовут тебя с собой. На самом деле ты счастлив остаться в одиночестве у себя в комнате. Тебе совсем не трудно разговаривать с Иисусом и слышать, что говорит Он. Ты начинаешь осознавать, насколько Он тебе близок. Тебе спокойно и надёжно в Его любви. Во временам твое сердце пронизывают воспоминаниями минувших событий и фантазиях, касающихся будущего. Но эти болезненные приступы уже не так сильно пугают и парализуют тебя. Они уже не настолько опустошительны и даже кажутся необходимыми, поскольку сразу напоминают о том, что тебе нужно оставаться рядом со Иисусом, как можно ближе к нему. Ты сознаёшь, что с тобой происходит нечто совершенно новое, поистине неповторимое. Внутри что-то умирает и что-то рождается. Будь внимателен, спокоен и доверяй своей интуиции. Тебя по-прежнему смущают мысли о том, что будет с тем, что ты говорил и делал в прошлом. Тебя ещё волнует, как быть с теми возможностями, которые сулит будущее. Неожиданно ты понимаешь, что эти вопросы больше не имеют значения. Они не нужны в той жизни, которая открывается перед тобой. Как будто на сцене сменяются декорации. Те, что так долго служили фоном для твоих размышлений, слов и дел, медленно уезжают со сцены. Ты знаешь, что больше они не вернутся. В душе не привычная печаль, нахлынуло безмирное одиночество. Но, на удивление, оно не испугало тебя. Ты ощущаешь себя уязвимым и в то же время в полной безопасности. Иисус рядом. Ты можешь доверять, что Он подскажет тебе следующий шаг. Приведи домой свое тело. Ты никогда не ощущал себя в своём теле надёжно и безопасно. Но Бог хочет увидеть тебя целиком, и тело, и дух. Чаще всего ты видишь в своей плоти врага, которого нужно победить. Но Господь хочет, чтобы тело стало твоим другом и было готово к воскресению. Когда тело не принадлежит тебе полностью, ты не можешь приготовить его для вечной жизни. Как же привести свое тело домой? Позволь ему сделаться причастником твоего глубочайшего стремления любить и быть любимым. У твоего тела есть потребность в объятиях и прикосновениях. Оно хочет обнимать и ощущать объятия, прикасаться и ощущать прикосновения. Отрисать эти нужды, подавлять их или презирать нельзя. Нельзя. Тебе нужно распознать его глубинную потребность потребность в изначальной Божьей любви. Всеги раз, когда ты способен пойти к луже поверхностных запросов своего тела, ты возвращаешь его домой. Тем самым ты движешься к единению и целостности. Во Иисусе Бог принял человеческую природу, став плотью. Когда Дух Святой осенил Марию, В ней была преодолена всякое вражда между плотью и духом. Бог Дух Божий соединился с человеческим духом, а тело человека стало храмом, предназначенным для того, чтобы в воскресении предстать перед Богом. Каждое человеческое тело обрело новую надежду навсегда соединиться со своим Создателем. Благодаря Боговоплощению Ты можешь привести своё тело домой. Войди в новую страну. Ты уже вкусила, что это за новая земля, и всё же ты по-прежнему ощущаешь себя дома на старой территории, хотя не находишь здесь истинного миротворения. Тут все так хорошо знакомо. Пути и дороги, радости и печали, счастливые и грустные события. Здесь ты провел большую часть жизни. Ты привязан к этой стране, хотя осознаешь, что в ней тебе не обрести того, о чем тоскует твое сердце. Однако она стала частью твоего существа. Сейчас ты понимаешь, что пришло время покинуть ее и пойти в новую землю. туда, где живёт твоя возлюбленный. Всё то, что помогало и направляло тебя в твоей стране, больше не годится. Ты это понимаешь, но на что же ещё полагаться? Тебя просят поверить, что в новой стране ты найдёшь всё, что тебе нужно. А это подразумевает смерть всего того, что ты так ценишь здесь: влияние, успеха, даже признательности и хвалы. «Верить трудно, ведь опереться тут не на что. И в то же время вера — это главное. Ты призван в ту землю, куда можно войти только нагим и беззащитным. Такое впечатление, что сейчас ты курсируешь туда и обратно. Вот ты обрел подлинную радость в новой стране, но следом приходит страх и желание вернуться к тому, что ты оставил позади». Возвратившись на прежнее место, ты к немалому смятению обнаруживаешь, что оно утратило свою прелесть. Отважься проникнуть в новую страну немного глубже. Верь, что каждый раз, когда ты в неё входишь, тебе будет всё спокойней, и ты сможешь оставаться в ней всё дольше. Прибывай там, где с тобой Бог. Когда ты ощущаешь сильную потребность в человеческой любви, задай себе вопрос: действительно ли обстоятельства, в которых ты находишься, и люди, с которыми ты общаешься, это то, что хочет от тебя Бог? Во всём, что ты делаешь, смотришь ли фильм, пишешь ли книгу, делаешь ли доклад, ешь ли, спишь ли, ты должен оставаться в Божьем присутствии. Если пришло ощущение безмерного одиночества и душа наполнилась тоской по общению, нужно быть предельно бдительным. Спроси себя, действительно ли твое место соответствует воле Божьей. Потому что там, где Бог хочет тебя видеть, Он дает уверенность и мир в сердце, даже если ты идешь через боль. Жить в духовной дисциплине значит жить таким образом, чтобы желать быть лишь там, где с тобой пребывает Бог. Чем глубже будет твоя духовная жизнь, тем легче тебе будет уловить разницу, когда ты живёшь с Богом, а когда без него, и уйти оттода, где Бог и больше с тобой нет. Главное здесь верность, которую ты должен проявлять во всех событиях повседневности. Что вы ты не делал? Ел, пил, работал, играл, говорил или писал. Если всё это делается уже не ради славы Божьей, то тебе нужно немедленно остановиться. Потому что когда ты больше не живёшь для Божьей славы, ты начинаешь искать славу себе. Когда ты отделяешь себя от Бога, и тем самым причиняешь себе вред. В каждое мгновение самый важный вопрос для тебя Ты с Богом или нет? По надри себя ты знаешь ответ. Всякий раз, когда ты делаешь что-то ради удовлетворения своей потребности в признании, самоутверждении или любви, ты сознаёшь, что потерял связь с Богом. Всякий раз, когда ты поступаешь так, что эти запросы растут, ты понимаешь, что Бога рядом нет. Твои потребности никогда не удовлетворить. Когда ты идёшь у них на поводу, они становятся только больше. Но делай что-то во славу Божию. Ты познаешь Божий мир в сердце и обретёшь успокоение. Доверяй своим духовным наставникам. Жить, не уходя из Божьего присутствия, совсем непросто. Поэтому Бог даёт тебе особых людей, которые помогают тебе быть вместе с ним и заботят о братьном всякий раз, когда ты удаляешься от него. Духовные наставники не устают напоминать тебе о том, что это за место, где исполняются твои глубинные желания. Ты и сам знаешь о нём, но не доверяешь себе. Поэтому верь своим пастырям. Возможно, они иногда будут слишком жёсткими и требовательными, а временами покажутся далёкими от реальности, как будто они не учитывают всех твоих потребностей. Но стоит тебе отратить доверие к людям, которые ведут тебя, как ты становишься крайне уязвим. Вот ты засомневался. Должно быть, они уже устали от меня. Они говорят обо мне, Не пускай меня в свои разговоры, как будто я больной, которому нельзя рассказать всю правду о его состоянии. И тот же ты оказываешься особенно подвержен внешним атакам. Пусть ничто не встаёт между тобой и твоими пастырями. Если в тебе поднимается волна недоверия, немедленно сообщи им об этом. Тогда они не позволят играм твоего воображения увести тебя далеко. Они смогут быстро вернуть твоё доверие, подтвердив свою преданность тебе. Войди в место своей боли. Тебе нужно шаг за шагом пройти через свою боль и тем самым лишить её власти над тобой. Давно впережить свои страдания необходимо. Но лишь тогда, когда ты уже изведал новую землю. Когда ты входишь в свою боль просто для того, чтобы ощутить её во всей первозданности, она может затянуть тебя, не пускай туда, куда ты хочешь идти. Что же такое твоя боль? Она возникает, когда ты не получаешь того, в чём больше всего нуждаешься. Она открывается как зияющая пустота. в которой остро ощущается отсутствие той любви, которой ты так отчаянно жаждешь. Вернуться в это место тяжело, ведь там ты оказываешься лицом к лицу со своими ранами и неспособностью самому исцелить себя. Эта пустота так страшит тебя, что ты думаешь о ней как о месте смерти. Инстинкт самосохранения заставляет тебя бежать от него в поисках чего-то другого. что может дать тебе ощущение я дома. Хотя ты знаешь, что во всём мире подобного не найти. Тебе нужно поверить, что эта пустота не конец. Что дальше за ней место, где ты попадаешь в объятия любви. До тех пор, пока ты не уверуешь в него, ты не можешь без риска вновь войти в пространство, где царит твоя боль. Идти в него нужно сердцем, которому ведома новая земля, что открывается за гранью пустоты. Ты уже вкусил от некоторых ее плодов. Чем прочнее ты укоренишься в новом месте, тем больше обретешь сил, чтобы оплакать утрату места старого и оставить свою боль в прошлом. Нельзя оплакать то, что еще не умерло. И всё же тебе нужно похоронить старые раны, привязанности и желания, которые когда-то так много для тебя значили. Нужно оплакать всю свою прежнюю боль, чтобы она постепенно покинула тебя. Тогда ты обретёшь свободу окончательно сесть на новом месте и жить там. Не тоскуй по прошлому. Открой себя для изначальной любви. Ты много говоришь о том, что нужно умереть для прежних привязанностей, чтобы попасть в новое место, где тебя ждет Бог. Но так можно дойти до полного отрицания, отрицания своих прежних мыслей и чувств, своих занятий и, главное, взаимоотношений, когда-то столь живительных и дорогих к сердцу. Ты развернул духовное сражение, решив отказаться от всего былого, но сам загоняешь себя в отчение, когда осознаёшь, как трудно, вернее, невозможно отрезать себя от своего прошлого. Именно любовь, которую ты познал в взаимоотношениях с конкретными людьми, и пробудила в тебе прежде дремавшее желание быть полностью безусловно любимым. Эта любовь была не поддельной и реальной. Не нужно ее отвергать как опасную или ведущую к идолопоклонству. Любовь, приходящая через людей подлинна, она дана Богом и потому достойна хвалы и благодарности. Если твоя дружба с людьми оказывается нежизнеспособной из-за того, что ты требуешь от друзей запредельного, по-человечески невозможного, то не нужно обесценивать ту любовь, которую ты в ней получаешь». По этой сумеречной земной любви, чтобы обрести божью, ты делаешь то, о чём Бог тебя не просит. Твоя задача не отказаться от всех близких отношений, а осознать, что любовь, которую они несут, есть часть любви большей. Бог дал тебе твоё подлинное я, которое прекрасно. Это святилище, где обитает коспоть, где он любит тебя изначально любовью. перед восхищающей всякую земную любовь. Это я, дивная и глубоко любимая, ты носишь в своём сердце. Ты можешь и должен держаться истина, дарованная тебе любви, и узнавать её во всех, кто видит подлинную красоту твоей души и любит тебя. И так оставь свои попытки умерить для земной любви, которую одаривает тебя люди. Принимай её с благодарностью. Знай, что она открыла твое сердце для познания той любви, которой прежде возлюбил тебя Бог. Признай своё бессилие. Внутри у тебя есть те области, в которых ты абсолютно бессилен. Ты страстно хочешь исцелить себя, победить искушение и обрести власть над собой. Но ты не в состоянии справиться с этой задачей сам. Любые попытки приводят только к большему разочарованию. Ты должен признать свою бессилие. Это первый шаг в программе анонимных алкоголиков, как и в лечении любой зависимости. Возможно, тебе стоит посмотреть на свою внутреннюю борьбу в том же ключе. Твоя неутомимая потребность в любви ни что иное, как пристрастие. Она господствует над тобой, превращая тебя в жертву. Начни с того, что просто признай: своими силами ты освободиться не способен. Тебе нужно сказать окончательное да своему бессилию. чтобы позволить Богу исцелить тебя. Но здесь нет чёткого разграничения между сначала и потом. На самом деле готовность признать свою немощь уже есть начало подчинения себе Божьему действию. Да, страшно принять своё бессилие, когда совсем не ощущаешь в себе целительного присутствия Бога. Это всё равно что прыгнуть с каната натянутого под куполом цирка. когда внизу нет сетки. Желание отказаться от контроля над своей жизнью уже говорит о некоторой степени доверия. Чем меньше ты упорствуешь, отстаивая свою власть, тем больше ты открываешься для того, кто способен насцелить и вести тебя дальше. А чем теснее твоя связь со источником божественной силы, тем легче тебе признать перед самим собой и другими собственная несостоятельность. Один из способов держаться за свою мнимую власть это ожидать чего-то спасительного от радости жизни или предыдущих событий. Но пока ты вежишь из того места, где находишься, и всечески стараешься отвлечься, ты не даёшь Богу окончательно исцелить тебя. Семя способно дать ростки и пышно расцвести, только оставаясь в той земле, где было посеяно. Если все время выкапывать его, проверяя, растет ли оно, то плодов никогда не будет. Подумай о себе, как о маленьком зернышке, посаженном в добрую почву. Все, что тебе нужно, оставаться там и верить, что вокруг есть все необходимое для твоего роста. Развитие идёт своим чередом, даже когда ты не ощущаешь его. Успокойся, признай свои бессилия и верь, что придёт день, когда ты увидишь, как многого ты достиг. Постигни новую духовность. Ты начинаешь осознавать, что твоё тело дано тебе, чтобы обрести целостность. Многие религиозные писатели говорят о теле так, словно ему верить нельзя. Возможно, так оно и есть, если оно не пришло домой. Но как только ты приведёшь своё тело домой, как только оно станет неотъемлемой частью твоего подлинного я, ты сможешь доверять ему и слушать, что оно тебе говорит. Если ты полон любопытства, как живут люди, с которыми ты общаешься, или желания тем или иным способом завладеть ими, значит, твоё тело ещё далеко от дома. Как только ты научишься жить так, чтобы тело отражало твою подлинную сущность, всякое праздное любопытство исчезнет. Ты сможешь свободно представать перед людьми без навязчивой потребности всё знать о них или обладать ими. В тебе зарождается новая духовность, в основе которой лежит истинное воплощение. Тело в ней не отвергается, но и ему и не потакает. Тебе нужно поверить, что эта духовность может обрести в тебе форму и получить через тебя своё словесное выражение. Дальше ты поймёшь, что многие другие духовные течения, которыми ты восхищаешься и которым пытаешься следовать, больше не соответствует в полной мере твоему уникальному призванию. Ты почувствуешь, когда опыт и идеи других людей уже не годятся для твоей жизни. Ты должен поверить в неповторимость своего призвания и позволить ему раскрыться и набрать силу, чтобы оно смогло принести обильные плоды в твоей общине. Когда твоё тело придёт домой, Ты обретёшь большую духовную зрелость и всем своим существом сможешь осмыслить духовное у других людей и их концепции. Ты сможешь понять их и оценить уже без желания подражать. Ты обретёшь большую уверенность и свободу занять своё особое место в жизни, принимая его как дар от Бога. Тебе не нужно будет себя с кем-то сравнивать. Ты пойдёшь своим путём. Не завируй себя от других, но сознавая, что тебе не нужно беспокоиться, доволен тобой или нет. Взгляни на Рембрандта или Ван Гога. Они были верны своему призванию и никому не позволили увести себя в сторону. С истинно голландским упрямством эти художники следовали своему предназначению с той самой минуты, как его осознали. Они не старались угодить ни друзьям, ни врагам. И хотя оба закончили жизнь в бедности, они оставили человечеству великое на свете, которое вот уже много поколений служит исцелению умов и сердец. Подумай об этих мастерах и поверь, что у тебя тоже есть свое особое предназначение. Оно стоит того, чтобы утвердиться в нем и быть ему верным. Свободно посмотри на своё прошлое. Придёт время, и минувшие годы со всей их внутренней борьбой и скорбью будут видеться как путь, приведший тебя к новой жизни. Но до тех пор, пока ты не до конца вышел в эту новую жизнь, воспоминания будут приносить боль. События прошлого, которые ты воскрешаешь в памяти, могут стать твоими мучителями. Но можно по-иному посмотреть на свою историю и рассказать о ней, не обрекая себя на страдания. Тогда и сама потребность говорить о себе станет не такой навязчивой. Ты поймёшь, что ты уже не там. Прошлое прошло, боль осталась в нём, и тебе больше не нужно возвращаться, чтобы оживить её. Тебе уже не нужно твоё прошлое, чтобы понять, кто ты есть. О себе можно рассказывать по-разному. Можно неотвезнно и настойчиво возвращаться к минувшему, видя в нём причину страданий нынешних. Но можно занять совсем другую позицию, когда прошлое больше не властвует над тобой. Отойдя на некоторое расстояние, ты сможешь увидеть в прожитой жизни путь к сегодняшней свободе. Тогда уйдёт и навещевое желание говорить о том, что ты пережил. Когда ты смотришь назад, уже стоя в новой жизни, прошлое меркнет. Оно перестаёт давить над тобой. Ты понимаешь, что это был путь, которым Бог вёл тебя к жизни, исполненной большего сострадания и понимания ближнего. Найди источник своего одиночества. Всякий раз, когда ты ощущаешь одиночество, нужно попытаться отыскать его внутренний источник. Обычно ты либо бежишь от этого чувства, либо застреваешь в нём. Когда ты убегаешь, твоё одиночество не уменьшается. Ты просто на время вытесняешь его из сознания. Когда ты в него погружаешься, это чувство становится только сильнее и ведёт тебя к депрессии. Духовной задачи здесь такова: не убегать от одиночества и не дать ему поглотить тебя, а разыскать его источник. Сделать это не так просто. Но когда ты каким-то образом определишь место, откуда исходят эти чувства, они частично утратят свою власть над тобой. Этот поиск дело не ума, а сердца. Ты должен всем сердцем без страха искать истоки своего одиночества. Эти искания очень важны для тебя, потому что дают понять что-то хорошее о себе. Ты можешь обнаружить, что боль одиночества коренится в самой сути твоего предназначения. Может это казаться, что она связана с твоим призванием, цареком посвятить свою жизнь Богу. И тогда твоё одиночество откроется для тебя. как обратная сторона этого дара. Когда ты познаешь эту истину всем своим существом, одиночество может стать не просто терпимым, но даже плодотворным. То, что, казалось, несет только боль, может и обрести другой смысл — через боль вывести на путь еще более глубокого познания Божьей любви. Возвращайся на дорогу, ведущую к свободе. Не отчаивайся, когда неожиданно возникает ощущение, что ты утратил всё, чего достиг. Путь к исцелению не идёт по прямой. На нём следует ожидать неудач и отступлений. Не сокрушайся, думая, что ты всё потерял и можно начинать заново. Это не так. То, что ты приобрёл, У тебя уже не отнять. Бывает, накапливаются какие-то мелочи, и ты теряешь почву под ногами. Усталость, холодно брошенные замечания, чья-то неспособность тебя услышать, чья-то рифкомыстная забывчивость, в которой чудится отвержение. Всё сваливается в одну кучу, и возникает ощущение, что ты обрушен назад, в самое начало пути. В такие минуты лучше представить себе, что ты на какое-то время сбился с дороги. Вернувшись на неё, ты окажешься не в начале пути, а в том месте, где ты его оставил. Очень важно не застревать на мелочах. Почувтив, что отклоняешься куда-то в сторону, постарайся как можно скорее вернуться домой, к незыблемому основанию внутри себя. Иначе одни с виду незначительные события будут наслаиваться на другие, пока не обретут вес, способный сбить тебя с пути. Постарайся быть начеку даже тогда, когда эти мелочи кажутся вполне безобидными. Проще выбраться обратно на дорогу, когда ты только сошел с обочины, нежели когда уже увяз в болоте. Что бы ни происходило, верь, что Бог с тобой — И что он дарует тебе спутников в пути? Всякий раз возвращайся на дорогу, ведущую к свободе. Позволи Иисусу преобразить тебя. Ты ищешь встречи с Иисусом. Ты пытаешься познать его не только в своей душе, но и в теле. Ты жаждешь его любви и понимаешь, что она пронизывает не только дух, но и тело, как и Иисуса так и твоё. Он стал плотью ради тебя, чтобы ты мог встретиться с ним во плоти и во плоти принять его любовь. Но внутри тебе есть нечто, что мешает этому. В тебе всё ещё скрыто много стыда и вины, которая отрезает тебя от присутствия Иисуса. Твое тело так до конца и не стало тебе родным домом. Ты смотришь на Него так, как будто оно недостаточно хорошо, недостаточно красиво или чисто, чтобы стать местом встречи с Иисусом. Если ты внимательно посмотришь на свою жизнь, ты увидишь, как много в ней было страха, особенно перед людьми, имеющими для тебя авторитет – родителями, учителями, епископами и духовными наставниками и даже друзьями. Ты никогда не ощущал себя равным им, а всегда старался принизить себя в их присутствии. Большую часть времени ты жил, словно нуждался в их позволении быть собой. Посмотри на Иисуса. Он чувствовал себя совершенно свободным перед важными особами того времени. Он учил народ не брать пример с фарисеев и книжников. Иисус пришёл к нам как равный, как брат. Он разрушил всю иерархию взаимоотношений, как между Богом и человеком, так и между самими людьми. Вместо пирамиды он предложил новую форму круг, символизирующий единство, в котором Бог пребывает с людьми равно как и люди друг с другом. Ты не сможешь встретиться с Господом в своём теле, пока оно полно сомнений и страха. Иисус пришёл, чтобы освободить тебя от этих оков и создать внутри тебя пространство, где ты можешь пребывать с ним. Он хочет, чтобы ты жил в свободе детей Божьих. Не отчаивайся, полагая, что тебе уже не изменится. Просто войди в присутствие Христа таким, каков ты есть, и проси его дать тебе бесстрашное сердце, в котором он сможет пребывать с тобой. сам ты не способен сделать себя другим. Иисус пришёл, чтобы дать тебе новое сердце, новый дух, новый разум и новое тело. Позволь ему преобразить тебя своей любовью и тем самым открыть всё твоё существо для принятия этой любви.